Это был офицер морского флота, принимавший участие в убийстве вице-адмирала Вильнёва. Как пишет современный французский историк Робер Уврар, активно занимающийся вопросом о загадочной смерти Вильнёва, по описаниям данным Геемаром, в нём можно узнать капитана корабля «Маженди». Уроженец Бордо, Жан-Жак Маженди, В Трафальгарском сражении командовал линейным кораблем «Пуцентавр» флагманом эскадры Вильнёва. мажен находился под непосредственным командованием Вильнёва. До, во время и после сражения находился он вместе с ним и в английском плену. Именно этого бывшего боевого товарища Вильнёва Робер Уврар фактически обвиняет в убийстве своего командира, к тому же совершенном по приказу морского министра Декре. Возникает логический вопрос. Почему? Потому, как пишет Уврар, что Декре был заинтересован в устранении Вильнёва, а амбициозный Маженди не испытывал отвращения к убийству. Но это лишь констатация факта не подкрепленная никакими доказательствами, причем даже не факта, а лишь одной из версий. Историк Вильян слон пытается аргументировать эту версию. Полагали, будто Вильнёв был убит одним из своих подчиненных, командиром Буцентавра, капитаном Маженди, опасавшимся с его стороны разоблачений, неприятных для флота и для Наполеона. Ответом на обвинение является опубликованная в 1814 году книга Маженди, получившая название Историческая справка о жизни адмирала Вильнёва. В этой книге собраны все возможные свидетельства, доказывающие, что ни морально, ни физически он не мог совершить приписываемое ему злодеяние. Что касается морского министра Декре то он был просто раздавлен случившимся. Один из его коллег по министерству писал, «Фактом остается, что когда я получил письмо из Рена, объявлявшее о смерти адмирала Вильнова, я показал его ему, делая все возможные усилия, чтобы скрыть испытываемую при этом боль. Он проследовал в мой кабинет, и там не смог сдержать эмоций» вызванных у него этим событием, таким же жестоким, как и неожиданным. Я увидел, как он плачет, горько плачет. Но слухи, подтверждавшие или отрицавшие различные версии смерти Вильнёва, продолжали и продолжают множиться. В частности, Льюис голдсмит в своей книге «Секретная история кабинета Сен-Клу» уверяет, что Вильнёв был убит четырьмя мамилюками из личной охраны Наполеона. Английский врач Барри Эдуард О'Мира, близко общавшийся с Наполеоном на острове Святой Елены, в своих воспоминаниях воспроизводит следующую версию смерти Вильнёва, якобы высказанную самим императором. Вильнёв, очень глубоко восприняв своё поражение, Начал изучать анатомию. Задумав убить себя, он даже купил несколько гравюр, изображавших строение сердца. Когда он вернулся во Францию, я приказал ему остаться в Рене и не приезжать в Париж. Вильнёв боялся предстать перед военным трибуналом за то, что ослушался моих приказов, и это привело к потере флота. Мои приказы состояли в том, чтобы не поднимать паруса и не ввязываться в бой с англичанами. Он решился на самоубийство и стал сравнивать гравюру и свою грудь. Он пометил центр гравюры длинным стилетом, который затем вонзил себе в грудь по самую рукоятку. Стилет проткнул сердце, и он умер в то же мгновение. Когда его комната была открыта, его нашли со стилетом в груди, а отметка на гравюре соответствовала месту, куда был нанесен удар. Он не должен был делать этого. Это был храбрый человек, хотя и лишенный таланта. Если эта версия и принадлежала Наполеону, что маловероятно, то она насквозь лжива. Лживы слова о приказах, дававшихся Вильнёву. Лживы слова о стилете, вонзенном точно в сердце. Лжива сама вероятность того, что 42-летний боевой офицер, неоднократно видевший смерть и прекрасно умевший обращаться со всеми видами оружия, покупает какие-то гравюры и прикладывает их к груди, чтобы узнать, где находится сердце. 8 октября 1830 года. Альманах морские и колониальные летописи опубликовал материал, подписанный неким Лордье, бывшим бухгалтером флота. Этот Лордье писал следующее. Данные, появившиеся в последнее время об адмирале и его письмо, написанное жене накануне смерти, подтверждают его самоубийство и изобличают во лжи распространенные слухи об убийстве. Возможно, я сам способствовал распространению этого заблуждения публикации мемуаров сержанта Гиемара, в которых смерть адмирала показана в подробных деталях, которые затем были растиражированы газетами. Но Гиемар – это всего лишь вымышленный персонаж, а его так называемые мемуары – это всего лишь исторический роман, где я прибавил к моим личным воспоминаниям Кое-какие малоизвестные события, которые своей неопределенностью могли вызвать драматический интерес. Таким образом, все, что в этом произведении касается рассматриваемого вопроса, является чистой выдумкой. Когда я писал, я думал, что адмирал был убит, и под эту версию я подбирал случаи и персонажи, которые могли бы мне помочь ее развить.